Глава 29. Проводы сеньора Портелы были поистине печальными. Собрались работники со всей округи, многие плакали. Мне пришлось лично написать траурное извещение всем соседям и ещё с умиранием сердца отправить письмо Примероквал и её сыну. В самый день похорон, когда священник уже произнёс последнее слово, и все работники шато начали подходить к гробу, чтобы проститься с добрым и щедрым хозяином, я не смогла сдержать слёз. Чёрная мантия, найденная экономкой в сундуках, скрывала моё лицо от посторонних, но глухие рыдания слышали все и сочувствовали. Между тем гроб опустили в могилу, и мне пришлось первой подойти, чтобы бросить горсть земли на деревянную крышку. Дядяшка Аделис шептала я бледными губами: "Как вы могли оставить меня? Кто же теперь будет делать королевское вино?" И на миг мне показалось, что откуда-то издалека донёсся слабый, старческий смех и слова: "Ты, деточка, ты и будешь делать королевское вино". Тут застучали комья земли, брошенные экономкой и слугами, потом потянулись работники. Я отошла в сторону и простояла неподвижно до тех пор, пока синьора Барнс не пригласила всех к столу помянуть доброго хозяина. Хлеб, сыр, вино. Скромная весенняя трапеза закончилась быстро, а потом снова начались трудовые будни. Столы разобрали, лавки унесли под навес, а работники надели свою повседневную одежду, оставив лишь траурные повязки на рукавах. Каждый день я просыпалась в слезах, да и днём набегали слёзы, стоило увидеть забытую на веранде дядюшкину трубку, висящую на колышке шляпу или недочитанную книгу в гостиной. Экономка, сама погрустневшая и поблёкшая от печали, всячески веселила и поддерживала новую хозяйку шато. Никому и в голову не приходило сомневаться в моём статусе, ведь синьор сам учил меня всему и многократно говорил о том, что я буду его приёмницей. Между тем от семейства Роквал не было ни единой весточки. Конечно, из столицы до шато нужно было ехать целую неделю, а по бездорожью и две. Но прошёл почти месяц, прежде чем мальчишка, поставленный дежурить у дороги, ворвался на веранду с криком: "Едут! Сеньорины едут!" Я с облегчением отложила кусок пирога, еда не лезла в рот. Встала из-за стола: "Кто едет? Ты видел? Та сеньора, которая громко кричит, и с ней молодой сеньор отвечал мальчишка. Я торопливо расправила чёрные юбки, пригладила волосы и, за слышав шум у входа, вышла на крыльцо. Это действительно были прима Роквелл и её сын Рональдо, оба в трауре. Только молодой синьор осматривался вокруг с выражением скуки на лице, а вот физиономия синьоры выражала торжество и злорадство. Я наpregлась, что-то не нравились мне родственники синьора Портела. Между тем коляска остановилась, и здоровенный слуга распахнул лакированную дверцу. Приморок вылысой сошла с подножки, высоко задрав нос, точно королева, огляделась вокруг по-хозяйски, потом сделала вид, что только что заметила меня. А вот и вы, милочка. сказала она небрежным тоном. Немедленно сдайте ключи от погребов, счётные книги и все драгоценности, что успел вам подарить мой бедный обезумевший брат. Пока мы с оканомкой стояли, хватая ртом воздух, злобная ведьма добавила: "У меня на руках королевский указ. Мой сын назначен наследником своего родного дядешки. У вас полчаса на то, чтобы собрать вещи и учтите, не вздумайте прятать вилки. Я лично проверю ваш сундук". Мне в лицо бросилась кровь. Отчаянно хотела что-то сделать, но я чувствовала себя сейчас ровно так же, как тогда, когда летела в ледяной канал. Под ногами бездна, а рядом только руку протянет человек, который пожелал отнять всё, что есть. Круто развернувшись, я вошла в дом, прошла в комнату и мрачно взглянула на стоящий там сундук. Ни одна вещь здесь не принадлежала мне лично. Всё предоставил дядешка Аделис: одежда, книги, письменные принадлежности. Украшений, кстати, не было, просто не возникло в них необходимости. Только мои собственные скромные золотые серёжки и цепочка из другого мира. Что ж, надо взять немного простой одежды. Приме мои платья всё равно не налезет и уходить. Только куда? Я не бывала нигде дальше шато. Соседей, конечно, знаю, но шапашно. Никто не примет меня, разве что Вот веропливо постучали, протянула служанка и зашептала Синьерина. Меня экономка наша послала. Сказала помочь вам собрать корзину и проводить к домику синьёра Портела. Он его вам завещал, и бумага на то у синьёра есть. Я приободрилась, вспомнила маленький домик с одной комнатой и кухней, который однажды показывал старик. Там вполне можно жить, только вот что есть и пить, чем топить маленький очаг. Впрочем, эти вопросы я буду решать позже. Служанка Снаровиста помогла упаковать в корзину одно приличное чёрное платье и мантилью, в них я ходила по воскресеньям в церковь. Рабочий костюм, юбку, блузу, платочек, прикрывавший шею, жилет и немного белья. Подумав, я накинула на плечи поношенный плащ и сунула в корзину тетрадку, в которой записывала советы сеньора Портела. Между тем на веранде выстроились все слуги. Примарок вол вышагивала перед ними как генерал и объясняла, что теперь в поместье всё изменится. Лентяев я не держу, любой может вылететь за ворота. Каждый из вас должен приносить поместью пользу и деньги. Я задержала дыхание и пробежалась взглядом по лицам. Эти люди. Я знала каждого. Многие слуги жили в шато постоянно, не имея собственного угла. Вот весёлая Хахатушка Винченцо. Такое вычурное имя ей дали в честь прапрадедушки, благородного сеньора. Девушка устроилась на работу в шато, потому что в её семье было много детей, а ей хотелось скопить приданое. Сеньор Портел не только платил ей жалование, но и делал подарки к праздникам: ленты для волос, отрезы ткани на блузки или юбки, помогал девчушке собрать кое-что, чтобы в будущем стать женой одного из работников виноградника. А теперь Винни, как её звали в шато, поникла. Молодой хозяин успел окинуть её сальным взглядом. "Вот Диего, парнишка, подай принеси". Он прихрамывает с рождения, да ещё слегка заикается. Сеньор Портел сам изготовил для него башмак с толстой подмёткой и учил правильно дышать при разговоре. В результате речь практически выпрямилась, да и хромота стала почти незаметной. Через год-два угловатый подросток мог превратиться в симпатичного контактного парня и, может, нашёл бы себе в шато невесту, а теперь его могут выгнать вон, если не угодит новой хозяйке. Я ещё раз обвела взглядом дом и грохнула на пол свою корзину. Синьор Роквол. Я собрала вещи. Можете не провожать. Прима Коршином кинулась на корзину. Я ожидала этого и не стала завязывать крышку. Я должна убедиться, что эта наглая интригантка ничего не утаскивает из шато. А это что? Выпучив глаза, сестра покойного сеньора Портела смотрела на тетрадь с записями. Это моё, сеньора. Как можно спокойнее сказала я. Мой брат совершенно разбаловал свою подстилку, сквозь зубы процодила прима. Давать какой-то нищей девчонке бумагу? Она отбросила тетрадь, но её неожиданно заинтересовал Сераналдо. Скромный библиотекарь изрядной изменился за эти полтора года. Его одежда, пусть и траурная, выглядела пышно и нелепо. Чересчур объёмные банты на рукавах и челках, да и весь придворный наряд странно смотрелся в простоте загородного поместья. Но больше всего изменилось выражение лица. Теперь он смотрел на девушек из прислуги масляными глазами, крутил тонкий ус, а порой поглаживал холённую остренькую бородку. Как интересно. протянул он листаемые записи, весь технологический процесс изготовления королевского лекаря с указанием трав и добавок. "Думаю, маменька, вы отыскали сокровище". С этими словами Рональдо захлопнул тетрадь и уставился на меня выпуклыми водянистыми глазами. "Мы вас больше не задерживаем, синьорина. Поторопитесь, если не хотите иметь дело со стражниками". Мне было жаль тетради. Всё, что там записано, я помнила наизусть, но это была память о синьоре Портеле. Запихнув обратно в корзину выброшенное шустрое синьоре бельё, я двинулась к двери. Экономка успела сунуть мне свиток, когда я проходила мимо, и напомнить шёпотом: "Идите вниз, вдоль ручья Сеньурина. Домик там, это не тот, который в центре виноградника, это другой, за фермой. Увидите жёлтые станьи, смело заходите. Сеньор Портел просил передать, что это его последний подарок, и он просит вас обязательно прожить там год. Потом можете продать и уехать, как сами пожелаете". Я коротко чмокнула Сеньурину в щёку и вышла. Громкий голос примор окыл запретил слугам подавать мне коляску или хотя бы провожать. Поправив неудобную корзинку, я закусила губу и двинулась в указанном направлении.